Вы совсем не верите в будущее? Нет, верю. Веры терять нельзя. Но нашему горю не поможет американская морская пехота. Мы хорошо знакомы с этой пехотой. Пожалуй, я пойду драться за папу доктора, если она появится снова. Он, по крайней мере, гаитянин. Нет, мы должны это сделать своими собственными руками. Мы гнусный притон, который дрейфует где-то рядом с Флоридой, И ни один американец не поможет нам оружием, деньгами или советом. Несколько лет назад мы испытали на собственной шкуре, чего стоят их советы. Одна из наших групп сопротивления установила связь с каким-то сочувствующим в американском посольстве. Ей обещали всяческую поддержку, но сведения об этой группе передали непосредственно в Центральное разведывательное управление, а из ЦРУ прямым ходом к папе-доктору. Можете себе представить судьбу этой группы? Государственный департамент не хочет никаких беспорядков на Карибском побережье. А коммунисты? Мы организованнее и осмотрительнее других. Но, уверяю вас, если мы попытаемся взять власть, морская пехота высадится на острове, и папа-доктор останется хозяином положения. Вашингтону кажется, что у нас в стране вполне устойчивое положение. Правда, туристам тут не очень нравится, но от туристов все равно одна морока. Иногда они суют нос не туда, куда надо, и пишут письма своим сенаторам. Ваш мистер Смит был, например, очень взволнован расстрелами на кладбище. Между прочим, исчез Хамид. Что с ним? Надеюсь, что скрылся, но машину его нашли в порту. У него много друзей среди американцев. Но он не американский гражданин, он гаитянин. А с гаитянами можно поступать как угодно. Трухильо перебил самое что ни на есть мирное время 20 тысяч наших. Это были крестьяне, которые пришли в его страну на уборку сахарного тростника. Мужчины, женщины и дети. Но разве в Вашингтоне кто-нибудь поднял голос протеста? Трухильо здравствовал после этого еще 20 лет. Живея на американской помощи. На что же вы надеетесь, доктор МЖО? На дворцовый переворот. Папа доктор никогда не высовывает носа из дворца. Только там его можно настигнуть. А потом, прежде чем Толстяк Грассио укрепится на его месте, народ может расправиться с ними со всеми. На партизан вы совсем не надеетесь? Бедняги, они не умеют воевать. Лезут, размахивая ружьями, если у них есть на укрепление. Может, они и герои, но им надо научиться жить, а не умирать. Разве Филиппо имеет хоть малейшее представление о партизанской войне? А ваш бедный хромой Жозеф. Им нужен опытный человек, и тогда, может быть, через год или два мы не труслили и кубинцев, но земля тут у нас не ласковая. Мы ведь уничтожили свои леса, так что приходится жить в пещерах и спать на камнях. А еще эти вечные ливни. И словно в ответ на его безрадостные слова начался потоп. Мы не слышали даже собственных слов. Огни города будто смыло. Я пошел в бар, принес два бокала Рома и поставил их между собой и доктором. Мне пришлось взять его руку и поднести к бокалу. Мы сидели молча, пока гроза не утихла. «Странный вы человек», — сказал, наконец, доктор Мужуо. «Чем странный?» «Вы слушаете меня, словно я древний бард, который рассказывает предания седой старины. У вас такой равнодушный вид, а вы ведь здесь живете». «Я гражданин Монако», — сказал я. «Это все равно, что никто». Если бы ваша мать дожила до наших дней, она не смогла бы остаться равнодушной. Она бы, пожалуй, ушла туда, в горы. А какая от этого польза? Просто так? Пользы никакой, но она бы пошла все равно. Со своим любовником он, безусловно, не отпустил бы ее одну. Может быть, я в отца. А кем он был? Понятия не имею, как и моя родина. Он безлик. Дождь стихал. Я уже мог различить звуки капель, падавших на деревья, на кусты, на твердый цемент купального бассейна. «Я принимаю жизнь такой, как она есть», — сказал я, — «как и большинство людей на свете. Живу, пока живется». «А чего вы ждете от жизни, Браун?» Я знаю, как ответила бы ваша мать. Как? Она посмеялась бы надо мной за то, что я сам не знаю ответа. А чего она хотела? Полноты жизни. Но в это понятие для нее входило почти все, даже смерть. Доктор Мажо встал и подошел к краю веранды. Мне что-то померещилось. Наверное, ночью на душе всегда тревожно. Я действительно любил вашу мать, Браун. А ее любовник, что вы о нем скажете? Она была с ним счастлива. Чего же все-таки хотите вы, Браун? Я хочу управлять этой гостиницей, хочу, чтобы она была такой, как раньше, пока не пришел папа-доктор, чтобы Жозеф суетился в баре, Девушки купались в бассейне, машины подъезжали к веранде. Хочу слышать глупый и веселый гам, Звяканье льда в бокалах, смех в кустах, Ну и, разумеется, хруст долларовых бумажек. Ну, а еще? Еще, наверное, чье-нибудь тело для любви, Как моя мать. А еще? Бог его знает. Разве этого мало, чтобы скоротать свой век? Мне уже под шестьдесят. Ваша мать была верующей? Не очень. У меня еще сохранилась вера, хотя бы в непреложность кое-каких экономических законов. А вот вы утратили всякую веру. Утратил? Может, у меня ее никогда и не было? Да ведь всякая вера — ограниченность, не правда ли? Некоторое время мы сидели молча за опустевшими бокалами. Потом доктор Можио сказал, «У меня весть от Филиппа. он в горах Залеке, но думает пробраться на север. С ним двенадцать человек, включая Жозефа. Надеюсь, что хоть остальные не калеки. Двух хромых на отряд вполне достаточно. Он хочет соединиться с партизанами у доминиканской границы, говорят их там человек тридцать». Ну и армия, сорок два человека. У Кастро было двенадцать. Но вы же не станете утверждать, что Филиппо — второй Кастро. Он думает создать учебную базу возле границы. Папа-доктор согнал крестьян с земли на десять километров вглубь страны. Так что если там ее нет надежды получить пополнение, зато тайну соблюсти можно. Ему нужен Джонс. Зачем ему Джонс? Он очень верит в Джонса. Лучше бы он достал пулемет. Вначале военная подготовка важнее, чем оружие. Оружие всегда можно взять у мертвых, но сперва надо научиться убивать. Откуда вы это знаете, доктор? Иногда они вынуждены довериться одному из нас. Одному из вас? Коммунисту. Просто чудо, что вы еще живы. «Если в стране не будет коммунистов, а большинство из нас числится в черных списках ЦРУ, папа-доктор перестанет быть оплотом свободного мира. А может, есть и другие причины. Я хороший врач. В один прекрасный день и он может заболеть. Эх, если бы ваш стетоскоп мог убивать! Да, я думал об этом, но, видно, он меня переживет». Во французской медицине модны всевозможные свечи и пикюр, инъекции французской. Сперва их испробовали бы на ком-нибудь другом. И вы в самом деле думаете, что Джон, Дон да годится только на то, чтобы смешить женщин? У него есть опыт войны в Бирме, японцы воевали лучше Тонтон -тон Макутов. О да, он хвастает своими подвигами». Я слышал, в посольстве ему просто смотрят в рот. Что ж, он их развлекает в обмен на гостеприимство. Вряд ли он хочет просидеть всю жизнь в посольстве. Но и умереть на его пороге ему тоже не хочется. Всегда можно бежать. На риск он не пойдет. Рисковал же он и немалым, когда пытался надуть папу доктора. Не следует его недооценивать только потому, что он хвостун. Кстати, хвостуна легко перехитрить, можно поймать его на слове. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли, доктор Мажуо. Я не меньше, чем Филиппу, мечтаю, чтобы он убрался из посольства. Но ведь вы сами его туда привели. Я себе не представлял. Чего? Ну, это уже другой разговор. Я бы все отдал. Кто-то шел по аллее. Подошвы скрипели по мокрым листьям и скорлупе кокосовых орехов. Мы замолчали, застыв в ожидании. В Порто-Пренсе никто не гуляет по ночам. Носит ли доктор Можио с тобой револьвер? На него это не похоже. Кто-то остановился под деревьями у поворота аллеи. Послышался голос. «Мистер Браун!» «Да? Вы мне не посветите?» «Кто там?» «Пьер Малыш!» Вдруг я почувствовал, что доктор Можио исчез. Удивительно, до чего бесшумно умел двигаться этот могучий человек. «Сейчас по свечу!» — крикнул я. «Тут никого нет!» Ощупью я снова направился в бар. Я знал, где найти фонарик. Когда я его зажег, я увидел, что дверь на кухню открыта. Я взял лампу и вернулся на веранду. Пьер-малыш поднялся по ступенькам мне навстречу. Я уже несколько недель не видел его плутоватой мордочки. Куртку у него промокла насквозь, и он повесил ее на спинку стула. Я налил бокал Рома и стал ждать объяснений. Он редко появлялся после захода солнца. «У меня сломалась машина», — сказал он. «Я переждал, пока не утих дождь. Сегодня что-то долго не включает свет». «Я спросил по привычке, в Порто-Пренсе это было постоянной темой светской беседы. «Вас обыскали на заставе?» В «Какую ливень не обыскивают?» — сказал он. «В дождь нет никаких застав. Нельзя требовать от милиционера, чтобы он работал во время грозы». «Давно я вас не видел, Пьер Малыш. Я был очень занят. Неужели так много новостей для светской хроники?» В темноте послышалось кихиканье. — Что-нибудь всегда найдется. — Мистер Браун, сегодня большой день в моей жизни. — Неужели вы женились? — Нет, нет, нет, гадайте дальше. — Получили наследство? — Наследство в Порто-Пренсе? Что вы? — Мистер Браун, я приобрел радиолу. — Поздравляю. — Она работает? — Не знаю, я еще не купил пластинок. Заказал Хамиту пластинки. «Джульетту Греко, Франсуазу Арди, Джонни Холидея». «Я слышал, мы потеряли Хамита». «Как? Что случилось?» «Он исчез». «Первый раз в жизни», — сказал Пьер Малыш, — «вы меня обскакали». «Кто вам сообщил эту новость?» «Я не выдаю своих источников». Он слишком часто посещал иностранные посольства. Это было неблагоразумно. Вдруг зажглось электричество, и впервые я застиг Пьера Малыша врасплох, в мрачном унынии, в тревоге, но на свету он сразу собой овладел и сказал с обычной веселостью. «Значит, придется подождать с пластинками». «У меня в кабинете есть пластинки, я могу их вам пока дать, я одержала их для приезжих». «Вечером я был в аэропорту», — сказал Пьер Малыш. «Кто-нибудь прилетел?» «Как ни странно, да. Вот уж кого не ожидал видеть. Люди иногда остаются в Майами дольше, чем собирались. А он так давно отсутствует, ну, а тут все эти неприятности...» А ком это вы?» «О капитане-конкассере». «Я понял, почему Пьер Малыш нанес мне дружеский визит». «Уж, конечно, не для того, чтобы сообщить о покупке радиолы. Он хотел меня предостеречь. Разве у него были неприятности?» «Каждому, кто имеет отношение к майору Джонсу, грозят неприятности», — сказал Пьер Малыш. Капитан-конкассер страшно зол. В Майами его очень оскорбили. Говорят, он просидел две ночи в полицейском участке. Подумать только. Сам капитан-конкассер. Теперь он хочет себя реабилитировать». как захватить майора Джонса в посольстве Джонса безопасности. Ему лучше оставаться там как можно дольше и не полагаться ни на какие охранные грамоты. Но кто знает, как отнесется к нему новый посол. Какой новый посол? Ходят слухи, будто президент заявил правительству сеньора Пинеды, что тот больше не является персона Грата. «Конечно, может, и врут. Разрешите посмотреть ваши пластинки? Дождь прошел, мне пора». «Где вы оставили машину?» «На обочине, не доезжая заставы». «Я отвезу вас домой», — сказал я. Я вывел свою машину из гаража. Включив фары, я увидел доктора Мажо. Он терпеливо сидел в своей машине. Мы оба не проронили ни слова. Высадив Пьера малыша у лачуги, которую он называл своим домом, я поехал в посольство. Часовой остановил мою машину и заглянул внутрь, прежде чем пропустить меня в ворота. Я позвонил, услышал лай собаки в холле и голос Джонса. Он прикрикнул на нее хозяйским тоном. «Тихо, Мошка, тихо!» Они были одни в этот вечер, посол, Марта и Джонс в тесном семейном кругу. Пенеда и Джонс играли в рамс. Джонс, разумеется, выигрывал, а Марта в кресле шила. Я никогда еще не видел ее с иголкой в руках. Джонс явно привнес с собой в дом какой-то уют. Мушка сидела у его ног, словно он был ее хозяином, а Пенеда поднял на меня обиженный, неприветливый взгляд и сказал, «Вы уж нас извините, мы сейчас кончим эту партию, партию французской». «Пойдемте поздоровите с Анхилом, сказала Марта. Мы пошли с ней наверх, и на полпути я услышал, как Джонс говорит «Ла до». Останавливаюсь на двух, французской. На площадке мы свернули налево, в комнату, где мы в тот раз поссорились, и она весело и непринужденно поцеловала меня. Я передал ей то, что мне сообщил Пьер малыш «Нет-нет», — сказала она, — «это неправда. Не может быть». А потом добавила, Луис в последние дни чем-то расстроен. Ну а если все-таки правда? И новому послу придется держать у себя Джонса. Не может ведь он его выгнать? Причем тут Джонс? Я думала о нас с тобой. Интересно, может ли женщина спать с мужчиной и по-прежнему называть его по фамилии? Она опустилась на кровати и с таким изумлением уставилась в стену, словно та внезапно на нее надвинулась. «Не верю, что это правда», — сказала она. «Не могу поверить. Когда-нибудь это должно было случиться. Я всегда думала, когда ангел подрастет и сумеет понять, а сколько лет будет тогда мне, значит, ты тоже об этом думал». — произнесла она алкоризненно. — Да, думала, не раз. Вот почему я и пытался продать в Нью-Йорке гостиницу. Я хотел иметь деньги, чтобы поехать за тобой, куда бы вас ни послали. Но теперь никто уж ее не купит. — Милый, — сказала она, — мы-то как-нибудь выкрутимся. А вот Джонс, для него это вопрос жизни и смерти. Будь мы помоложе, и для нас это был бы вопрос жизни и смерти. Но теперь люди время от времени умирали, и черви ели их, но все это делалось не от любви. Шекспир, как вам это понравится? Джон вскрикнул снизу. Игра окончена. Голос его ворвался в комнату, как непрошенный гость. — Надо идти к ним, — сказала Марта. — Не говори ничего, пока мы толком не узнаем. Венеда сидел со своей противной собакой на коленях и гладил ее. Она равнодушно принимала его ласку, словно он ей уже опостылил, и с идиотской преданностью смотрела на Джонса, который сидел за столом и подсчитывал очки. — Я выиграл уже 1200, — сказал он. Утром пошлю к Хамиту купить печенье для Анхела. — Вы его балуете, — сказала Марта. — Купите что-нибудь себе, на память о нас. «Как будто я могу вас забыть», — сказал Джонс, и посмотрел на нее так же, как на него смотрела собака с колен Пенеды, печальным, подернутым слезой и в то же время чуть-чуть неискренним взглядом. «Ваша служба информации подкачала», — сказал я. Хамит исчез». «Я ничего об этом не знал», — сказал Пенеда. «Почему?» Пьер Малыш считает, что у него слишком много друзей среди иностранцев. «Ты должен что-то сделать, Луис», — сказала Марта. Хамит оказывал нам столько услуг...» Я вспомнил одну из них — маленькую комнату с медной кроватью, лиловым покрывалом и жесткими восточными стульями, выстроенными у стены. В те дни нам жилось беззаботнее, чем когда бы то ни было. «Что я могу сделать?» — сказал Пинеда. Министр внутренних дел примет у меня парочку сигар и вежливо сообщит, что Хамид — гаитянский гражданин. «Будь у меня моя рота», — заявил Джонс, — «я прочесал бы весь полицейский участок, пока не нашел бы Хамита. Я и мечтать не мог, что он так легко попадется. Мажор сказал, хвостуна легко поймать на слове. Джонс при этом взглянул на Марту с выражением юнца, который напрашивается на похвалу. И я сразу представил себе семейные вечера, когда он развлекал их рассказами о Бирме. Юнцом его уже, правда, нельзя назвать, но все-таки он моложе меня лет на десять. «Там много полицейских», — сказал я. «Дайте мне пятьдесят обученных мною солдат, и я захвачу всю страну. Японцев было куда больше нас, и они умели воевать». Марта направилась к двери, но я ее остановил. «Пожалуйста, не уходите. Она была мне нужна как свидетельница».